Первый прием новых пациенток прошел неплохо, учитывая, что они вынужденно сменили врача. Обычно больные плохо относятся к переменам, поэтому Нелли ожидала проблем. К счастью, не подтвердилось. Похоже, она понравилась обеим женщинам. Одну из них, Диану Вишневскую, привели сыновья близнецы. Они явились и на первый прием нового доктора, чтобы поддержать мать. Диана страдала магифреническим синдромом, иными словами, психическим расстройством, при котором в мышлении начинают преобладать идеи магического содержания. Нелли действительно вплотную занималась этим интересным явлением, приобретающим все большую массовость. Многие психиатры до сих пор выражают сомнения в том, что данное заболевание имеет смысл выделять в отдельную категорию — на основании содержания болезненных идей, а не клиника психопатологических признаков. Однако сама Неля считала это полезным для социальной психиатрии. На непатологическом уровне магическое мышление имеет характер стойкого заблуждения, но на клиническом магифрения становится психопатией и приобретает характер сверхценных идей, которые трудно поддаются коррекции. Неля прочла историю болезни до встречи с пациенткой. Поначалу никто и не понял, что с Дианой что-то не так. Все началось с визита к колдунье. Подруга, увлекавшаяся оккультизмом, однажды предложила женщине сходить на сеанс вместе. Диана недавно вышла на пенсию, сыновья отлично ее обеспечивали, и она маялась от скуки. Но даже подруга не ожидала что встреча с колдуньей произведет на Диану такое сильное впечатление. Колдунья наговорила ей короба о том, сколько, оказывается, болезней гнездится в теле, ничего не подозревающей об их существовании Дианы, и что необходимо серьезно бороться с ее ухудшающимся состоянием, если она не хочет в ближайшие месяцы оказаться прикованной к больничной койке. С того самого дня Диана жила по рекомендациям, данным колдуньей. Последняя посоветовала компетентного астролога, и женщина ничего не делала, предварительно не посоветовавшись с ним. У нее развилось болезненное отношение к здоровью, проявляющееся в самоизнурении странными диетами, физическими и психическими тренировками, имеющими, по мнению любого здравомыслящего человека, совершенно иррациональное основание. За несколько месяцев Диана, пытающаяся навязать свой новый образ существования окружающим, растеряла всех подруг и знакомых. Кстати, одной из первых ушла именно та женщина, которая и свела Диану с колдуней. Медленно, но неуклонно она выпадала из нормальной жизни. Денег, что дети давали в достатке, стало катастрофически не хватать. Сыновья заинтересовались этим странным фактом, и Диана впервые попала в стационар. Тамошние порядки напугали и мать, и детей. И тогда им порекомендовали «Синюю горку». «Мама считает, что обычная человеческая еда ее убивает, доктор», — жаловался Ефим. «Она выкидывает продукты, которые мы покупаем», и питается сырой крупой овощами, говоря, что так она лучше слышит Вселенную. Представляете? У нее есть какой-то дурацкий астрологический календарь. И каждый раз перед выходом на улицу она вычерчивает паранормальные кривые, решая, какая опасность может грозить ей сегодня. А еще она выбросила телевизор, совершенно новый, я сам покупал объяснив это тем, что он создает в квартире неблагоприятный фон. «Ваша мама регулярно принимает прописанные препараты?» — спросила Неля. «Первые несколько месяцев после выписки, да, но мы с братом не имеем возможности контролировать ее постоянно, ведь у нас свои семьи. С течением времени она начинает пропускать приемы. Лекарства покупаю я, и вот представьте себе, в последний раз... Открываю шкафчик для медикаментов, а он полон неизрасходованных таблеток. Там целые залежи, как у белки в дупле. Мы поняли, что пора снова в горку, иначе мама что-нибудь сотворит. В прошлый раз она раздолбала мусоропровод и накинулась на соседа, посчитав, что он одержим демонами. А видели бы вы ее квартиру? Все разрисовано пентаграммами и тайными знаками. Хоть папа вызывай. Нелли Диана показалась интеллигентной женщиной, благожелательной и даже рассудительной, до тех пор, пока речь не заходила о магии и чудесах. Судя по всему, диагноз поставлен правильно, и Диана пожизненно останется пациенткой «Синей горки» с периодами ремиссии, во время которых она будет казаться абсолютно здоровым человеком. Без контроля, какой присутствует в клинике, больные перестают принимать лекарства, и болезнь возвращается. Медикаменты делают пациентов пассивными. Они чувствуют усталость и отсутствие энергии, а потому решают, что уже достаточно поправились, чтобы отказаться от пилюль. В этом-то и состоит их главная ошибка. Лариса Овчинникова, в отличие от Дианы, пришла сама. Она жила вместе со взрослой дочерью и ее детьми. И что встречается крайне редко, осознавала, что больна. В ее истории болезни предыдущий врач пометила в выписке F20.04, что означало неполную ремиссию. Когда-то Лариса являлась ведущим сотрудником аналитического отдела Комитета Государственной Думы по региональной политике, но попала под сокращение. Скорее всего, причиной явилась неадекватное поведение ее дочь сказала что во время очередного обострения мать едва услышав по телевизору выступление кого нибудь из политиков или политаналитиков начинала утверждать что у нее украли идею и что она говорила и писала об этом еще десять лет назад и в подтверждении собственных слов кидалась к полкам с бумагами в поисках доказательств тогда то и началось самое страшное Беспрерывно бормоча проклятие и ругательство себе под нос, Овчинникова переворачивала квартиру вверх дном. Не найдя желаемого, она начинала обвинять домашних в том, что они намеренно уничтожили доказательства. И устраивала истерику. Потом она просила прощения, но через короткое время все начиналось по новой. А еще Лариса беспрерывно писала в различные инстанции по поводу всевозможных нарушений. Не там поставили машину соседи, плохо убирается двор, дети слишком громко шумят на детской площадке, в мусоропроводе застревает мусор, по телевизору чересчур много передач, сексуальным подтекстом и так далее. Каждый день мать ходила на почту, отправляя кипы писем, и злилась, получая отписки или вовсе оставаясь без ответа. В последнее время дочь, устав от материнских эскапад и жалеючи собственных детей-подростков, вынужденных жить под одной крышей с тяжелобольным человеком, пригрозила матери отселением. Лариса испугалась, что, оставшись одна в квартире, лишится семьи, ведь дочь и внуки вряд ли захотят часто ее навещать и только вздохнуть с облегчением, избавившись от беспокойной родственницы. В начале третьего решила выйти покурить на крыльцо. «Синяя горка» располагалась в живописном месте — Окруженная со всех сторон холмами, она примостилась на самом высоком из них, представляя собой отличный наблюдательный пункт. Окрестности просматривались как на ладони. С наслаждением затянувшись, Нелли облокотилась о витые чугунные перила. «Ай-яй-яй, доктор, а как же всеобщая борьба с курением?» — услышала она голос за спиной и обернулась. Перед ней стоял Георгий Назаренко. Или просто Гоша врач в Синей Горке. Он был примерно возраста Нелли, поэтому и стал одним из первых, с кем она познакомилась. «Я практически на улице», — возразила Нелля. «По-моему, никому не мешает». «Мне уж точно нет», — усмехнулся Гоша и тоже вытащил пачку сигарет. «Значит, ты у нас теперь героиня?» «Ордена мне пока не дали». «Дадут, дадут», — ухмыльнулся он. «Догонят и еще дадут. Ты особо уши-то не развешивай. Ракитин — мужик непростой, он только мягко стелет. Чем меньше ему на глаза попадаешься, тем лучше себя чувствуешь. Поверь человеку с опытом». «Ты давно здесь?» — поинтересовалась Неля. «Пять лет». «И как она?» «Ну, как видишь, пока не уволился». Широко улыбнулся Гоша, показав большие и желтые, как у молодого коня, зубы. «Тут неплохо, если поменьше сталкиваться с начальством. Тихо, спокойно, не то что в городе». Все хочу спросить, почему лечебница называется «синей горкой»?» «Говорят, если летом встать не свет, ни заря, часов в пять и поймать первые лучи восходящего солнца, то вон те холмы...» Он махнул рукой, указывая направление. «Окрашиваются в голубой цвет. Но я, как ты понимаешь, так рано не поднимаюсь». «А что здесь было до клиники? Здание-то вроде старинное». «Верно. До войны тут располагалась государственная дача какого-то генерала. Вокруг леса до сих пор сохранились, а в те времена он возил сюда нужных людей на охоту и рыбалку» потом его осудили за злоупотребление дачу оттяпали и сюда въехала наша психушка а до революции поговаривают здесь жила в изоляции жена одного помещика в изоляции она кажись была не в своем уме муженек поселил ее тут под присмотром слуг местные рассказывают что женщина одетая в черная до сих пор бродит в парке в сумерках а почему в черное Потому что она посчитала себя вдовой, когда муж от нее отказался. Так что, как видишь, наследственность у синей горки самое, что ни на есть подходящее. И что с ней стало с женой помещика? Понятия не имею. А что? Больно уж история романтическая. А что ты знаешь о пациенте по имени Александр Незнанов? А что с ним? Это ты мне скажи. «Больной как больной. Он вообще-то ракитинский пациент. В наблюдательной палате лежит. Поэтому я тебе искренне советую не совать нос. Главное, не любит, когда кто-то интересуется его вотчиной». «Да что здесь такого?» «Ну, ты как знаешь, я тебя предупредил». С этими словами Гоша загасил сигарету, а перила, на которых в этом месте уже образовался нестираемый серый налет. Видимо, за пять лет пребывания в горке Гоша поступал так каждый раз и удалился. Нелли осталась на крыльце, не понимая, с чего это Назаренко, неожиданно скомкал разговор.